«Гильдия. Для поездки в гильдию решил не надевать парадный мундир. Обойдусь повседневным. Рабочий визит, никаких церемоний не предвидится, а просто поблестеть Мишерою перед зрителями — это не для меня. Понятно, карета запряжена четвернёй, цепь магистра на шее и прочие знаки отличия имеются, но без помпезности». Встретила сама Неста, перед разговором повела по зданию, показала местные достопримечательности. Самая древняя часть здания — невысокая башня, выплавленная из камня. Сейчас не кабинеты, но по преданию там жил основатель Гидии. Предположительно, архимаг. Возможно, судя по стенам, школы земли или огня. Стены были зачарованы, на кирпичах еще кое-где можно увидеть остатки старых рун. Однако у меня что-то в голове как будто щелкнуло и пробудилось знание. Элеватор вмещает трехлетний неприкосновенный запас зерна. Неисправен. Разграблен. Хм, а что? Может быть. Остальные части комплекса достроены значительно позднее. Похожий на цирковую арену зал собраний спокойно, без толкотни вместит пару тысяч человек. Его купол поднимается на высоту трех этажей. Очень внушительно для тех, кто не видел театры, стадионы и прочие культмассовые точки в моем старом мире. Зал совета. Роскошь, пафос и слегка облезшая позолота с камень-амфитеатром и мраморный стол с урной по центру. Тоже так себе. А украшенная большая аудитория в университете. По пути осмотрели один из заклинательных залов и заглянули в алхимическую лабораторию. Тут сразу видно, люди работают. В меру потерто, в меру разбросанной бумаги, нет показушной стерильной чистоты. Старикан визгливым тенарком отчитывает двух молодых оболтусов. — За дело, судя по их взорам, отводимым в сторону. Бороденка у старичка сивая, мантия под кожаным фартуком заляпана. — Понятно. Идет напряженный рабочий процесс. Кстати, на заглянувших он еле обратил внимание. — Идем дальше в библиотеку. Вдруг слышим за собой быстрые шаркающие шаги. Притормаживаем. Нас догоняет старикашка и, не глядя на Несту, вдруг просит. Молодой человек, тысяча извинений. Я не сразу сообразил. Вы не позволите рассмотреть ваш перстень? И показывает на мою новую печатку. Невелика услуга. Да и мне интересно, что такое его заинтересовало. Показываю. Тот внимательно разглядывает черный камень. Потом вытягивается во фрукт, что при его фигуре выглядит комично. Произносит «Благодарю, мессир!». Затем очень почтительно целует перстень, а, подль, а после и мою руку. Низко кланяется, делает разворот через левое плечо и карикатурным подобием строевого шага уходит. «И кто мне скажет, что это было?» Верховная в шоке, с ней даже не поздоровались, сопровождающий нас секретарь Фигел. Это оказался главный алхимик гильдии. Должность невыборная, наследственная и одна из важнейших. Этот конкретный волшебник в силу возраста, сильно за 100 и особенностей характера почти всех считает бездарями и дилетантами. По силе до архимага не дотягивает, но совсем чуть-чуть. Целуют руку у людей рангом сильно выше моего. Да, обычно и сильно старше возрастом. Лабазание перстней принято только на церемониях и только отдельных печаток, означающих нечто особенное. Еще и мессир. Это не просто обращение низшего к высшему, мой господин. Это еще и показатель статуса этого высшего. Так зовут старшего в Ковене остальные его члены, но редко посторонние. Главу рысорского магического или церковного ордена этим словом можно величать. Иногда, когда хотят подольститься, мессиром называют архимага. Но заподозрить этого старикашку в чинопочитании никак нельзя. — Не успели мы после расставания с алхимиком пройти до лестницы на следующий этаж, как нас нагнал веселый толстячок богатой Роби, легким движением оттеснивший Несту и представившийся. Леонард из 34 Тридцать поколения волшебников. Местный главный артефактор. Мессир, душевно рад видеть возрожденного наследника славного рода Мхотепов. Вы позволите? С обаятельнейшей улыбкой и грацией, которую сложно заподозрить в таком полном теле, он, склонившись, поцеловал перстень не руку. Затем укоризненно обратился к моим сопровождающим. «Господа, а почему вы прошли мимо артефактория? Мессиру будет интересно посмотреть на сохранившуюся вещи его предков». Затем вместе с создавшейся под его напором Нестой отвел меня в небольшой зайчик, куда пара волшебников уже заносила небольшой, но тяжелый ящик. И еще некоторое время заняла распаковка, и перед нами предстала статуэтка ящерицы из черной бронзы. Перстень щедро поделился информацией. Это не вещь моих предков. Это знак императорского бронзового легиона. В знак уважения склоняю голову, а из в руке сам собой появляется посох — символ власти. Автоматически я струкнул им об камень пола. «Слава павшему императору!» Глаза ящерки мигнули багряным. «Еще удар!» «Слава погибшим, но не сдавшимся!» «Удар!» «Слава и в смерти оставшимся верными!» Не знаю, почему так сказал. В тот момент это казалось правильным. Посох из моей руки вернулся в печатку. Глаза ящерицы тлеют двумя угольками. Остался стоять я один. Трое присутствующих застыли на одном колене, остальные склонились в низком поясном поклоне. Похоже, символ власти даже ушедшей династии это тебе не просто красивая палка с изящным орнаментом. Только через несколько минут народ полностью пришел в себя и встал тесной группой. А разговор с Нестой был сорван. Мало того, артефакторы алхимик, переодевшийся в старомодную, но приличную мантию, утащили меня в уголок и загородили телами. Леонард поинтересовался планами в гильдии, и когда услышал, что таковых нет и не предвидится, с плохо скрытым облегчением покачал головой. — Мессир, как я вас понимаю, разбирать мелкие дрязги людишек — это не ваш уровень. Вы рождены для большего. Тут не представившийся старик-алхимик задал вопрос о правильном цвете зелья долгой жизни. — Я объявил о своем невежестве. Сказал, во-первых, не знаю такого, во-вторых, признался в отсутствии ингредиентов. У меня нет ни пера ангела, ни волоса из хвоста демона, ни дыхания дракона. В-третьих, что касается его вопроса, главное не то, что я или он считает мы изумрудным цветом, а то, что, как считал автор. Лично я признал бы не совсем корректную фразу рецепта. Настаивать около 60 дней до появления нежного изумрудного оттенка. А проверял бы цвет каждые 12 часов, начиная с 44-го дня. Ведь реагенты дел достаются разной степени кондиции и сохранности. Тоже же перу ангела случается маховое, а бывает и контурное. Мы наслаждались разговором, но тут из-за спины алхимика влез нахальный секретарь с вопросом о прахе вампира. Вдвоем заткнули неуча, который прах вампира с прахом личи путает. Да еще и в разговор умных людей лезет понизив голос я тихонько намекнул собеседнику что при его возрасте зелье долгой жизни подходит не идеально прожить сто лет постарев на 10 хорошо тем кто помоложе если ингредиенты есть ему бы больше подошло омоложение да некромания но белая ничему и никому не вредяящие Старик в ответ шепнул, что не знает ни потребности в ингредиентах, ни о самом заклинании. Сказал ему. — Решим вопрос. Только потребности есть у многих, а ингредиентов на всех не хватает. Потому лучше молчать, чем говорить. Мой собеседник заговорчески ухмыльнулся. — Для такого дела найдем, что и сколько надо. А узнать никто ничего не сможет. «Тогда я уточню Одно заклинание молодит лет на десять. Первый раз наложим дважды, а потом не чаще раза в год. Лучшее время для наложения — ночь перед праздником всех богов». Миссир я вас услышал». Леонард, все время беседы сдерживающий Несту с товарищами, вдруг заявил, что мне еще не показали библиотеку, и развил бурную деятельность, включающую накрытие стола с легкой закуской для десятка избранных. Уехать удалось лишь под вечер.